Глава 111. О Клавдии. Римлянке. Боккатчо рассказывает, и подобная история есть у Валерия Максима, что в Риме жила одна благородная женщина, очень любившая прекрасные одежды и ценившая наряды и украшения. Из-за того, что она превосходила в этом всех остальных римских женщин, некоторые злословили на ее счет и упрекали ее, в недостаточном целомудрии. Случилось так, что в 15-й год Второй Пунической войны из Песенунта в Рим была привезена статуя Матери Богов, как считали африканцы. Чтобы ее встретить, собрались все высокородные женщины Рима. Статую поставили на корабль и хотели вести по Тибру, но у гребцов никак не хватало сил добраться до порта. Тогда Клавдия, которая была уверена в том, что ее несправедливо оговорили из-за ее красивых нарядов, встала на колени перед статуей и стала молиться вслух и просить богиню, чтобы та, в доказательство невиновности Клавдии и ее целомудрия, позволила ей в одиночку доставить корабль в порт. Положившись на свою чистоту, она взяла пояс и привязала к борту корабля после чего притянула его к берегу так легко, как если бы это вместо нее делали все гребцы мира. Все присутствующие были поражены. Я рассказала тебе эту историю не потому, что я верю, что этот идол, который они, как безбожники, называли богиней, мог исполнить просьбу Клавдии. Но я хотела тебе показать, что такая красивая и нарядная женщина не потеряла от этого своего целомудрия и показала ее веру в то, что именно целомудрие поможет ей, а не какая другая богиня. Итак, оно и случилось.